Глава 4 Гильдия астрогаторов. В здании гильдии Максу все казалось роскошным, пугающим и похожим на церковь. Огромные двери тихо открывались, уходя в стены, когда он к ним подходил. Пол был выложен мозаикой, но шагов не было слышно. Он вошел в длинный высокий вестибюль, не зная, куда идти дальше. В это время чей-то строгий голос остановил его. «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Он обернулся. Красивая молодая девушка сидела за столом и смотрела на него строгим взглядом. Макс подошел к ней. «Может быть, вы можете подсказать мне, мадам...» К кому мне следует обратиться, я точно не знаю. Минутку, ваше имя, пожалуйста. Через несколько минут она выудила из него основные факты о цели его визита. Насколько я понимаю, у вас здесь нет никакого задания и нет каких-либо оснований для того, чтобы обращаться в гильдию Но я же сказал, что ничего. Я сообщу о вас в юридический отдел. Она нажала на кнопку, и на ее столе появился экран. «Мистер Хансон, вы можете уделить мне одну минутку?» — спросила она, обращаясь к экрану. «Да, Грейс. Ко мне пришел молодой человек, который говорит, что он наследует место ученика в гильдии. Вы поговорите с ним?» «Послушайте, Грейс», — ответил голос. «Вы знаете, каков порядок. Запишите его адрес, пусть возвращается к себе» и вышлите его документы на рассмотрение. Она нахмурилась и нажала другую кнопку. Хотя Макс видел, что она говорит, но звук не доходил до него. Затем она кивнула, и экран убрался в стол. Она нажала еще одну кнопку и позвала. скитер Из двери, что находилась позади неё выскочил мальчик посыльный и осмотрел Макса холодным взглядом. «Скитер», — повторила она, — «отведи этого посетителя к мистеру Хэнсону». «Его!» — фыркнул мальчик. «Его!» — застегни воротничок и выплюнь жвачку. Мистер Хэнсон выслушал рассказ Макса и отправил его к своему боссу, главному юридическому советнику, которому Макс поведал о себе в третий раз». Этот чиновник побарабанил пальцами по столу и затем переговорил по телефону, используя прибор для обеззвучивания разговора, которым до этого пользовалась девушка. Затем он обратился к Максу. «Тебе повезло, сынок! Верховный секретарь уделит тебе несколько минут своего времени. Когда войдешь к нему, не садись». «Говори только тогда, когда к тебе обращаются, и сразу уходи, когда он даст знать, что аудиенция окончена». Офис верховного секретаря был настолько роскошен, что все, увиденное Максом в совете до этого, показалось аскетичным. Один ковер под его ногами можно было бы обменять на ферму, на которой Макс вырос. На виду не было никаких устройств связи, ни досье, ни даже стола. Верховный секретарь сидел, разваляясь в огромном кресле, в то время как слуга массировал ему шею. Когда Макс вошел, он поднял голову и сказал, «Заходи, сынок, садись вон там, как тебя зовут?» «Максимилиан Джонс, сэр». Они посмотрели друг на друга. Секретарь видел перед собой долговязого юношу, которому следовало бы постричься, помыться и сменить одежду. Макс видел маленького толстячка в сморщенном мундире. Казалось, его голова была слишком большой для его туловища. И Макс не мог понять, доброе у него выражение глаз или холодное. И ты, племянник, «Честера Артура Джонса?» «Да, сэр». «Я хорошо знал брата Джонса. Великолепный математик». «Как я понимаю, — продолжал секретарь, — ты, к несчастью, потерял свое гражданское удостоверение». «Карл». Он позвал, даже не повышая голоса, но молодой человек появился как джинн из бутылки. «Слушаю, сэр». «Возьмите отпечатки пальцев у этого молодого человека, позвоните в бюро по установлению личности, не сюда, а в центральный офис в Вашингтоне. Передайте от меня привет шефу бюро и скажите ему, что я хотел бы получить идентификацию, пока вы будете на телефоне». Человек по имени Карл поспешно снял отпечатки пальцев и вышел. «Какова цель?» «Твоего прихода?» — спросил верховный секретарь. Макс робко объяснил, что его дядя обещал назначить его учеником гильдии. Секретарь кивнул. «Понятно. Мне жаль сообщать тебе об этом, парень, но брат Джонс не назначал тебя». Максу было трудно понять смысл этого простого высказывания. Настолько велика была его внутренняя гордость за профессию своего дяди, так много зависело от надежды на то, что дядя передал ему право наследовать свою профессию, что он не мог сразу принять приговор о том, что он никто и ничто. «Вы уверены?» — выпалил он. «Вы смотрели документы?» Массажист был явно шокирован, но верховный секретарь ответил спокойно. Архивы просматривались не один, а два раза. Нет никакого сомнения. Верховный секретарь сделал знак, и слуга удалился. Мне жаль. Но он говорил мне, упрямо повторил Макс, он Говорил, что собирается это сделать. И все-таки он этого не сделал. Мужчина, который брал отпечатки пальцев, зашел и подал верховному секретарю заключение бюро. Тот заглянул в него и жестом отпустил мужчину. Я не сомневаюсь, что он думал об этом. Назначение в наше братство — это большая ответственность. Нет ничего необычного в том, что бездетный брат долгое время присматривается к возможному кандидату, прежде чем решить, подойдет ли он. По каким-то соображениям ваш дядя не назвал вашего имени. Макс ужаснулся удивительному, унизительному предположению о том, что его любимый дядя посчитал его недостойным. Это не могло быть правдой. Ведь как раз за день до смерти он говорил... Макс прервал ход своих мыслей, сэр, сказал он. И мне кажется, я знаю, что произошло. Да. Дядя Честер умер внезапно. Он хотел назначить меня, но не успел. Я уверен в этом. Возможно, известно, что... Не все успевают привести свои дела в порядок перед последней орбитой. Но я должен предположить, что он знал, что делает. Но все, молодой человек. Нет, не уходи. Я сегодня думал о тебе. Макс удивленно посмотрел на него. Верховный секретарь улыбнулся и продолжил. Видишь ли... «Ты уже второй, Максимлиан Джонс, который приходит к нам с этим рассказом!» «Как?» Чиновник засунул руку в карман своего кресла, достал оттуда несколько книг и удостоверения и подал их Максу, который смотрел на них, не веря глазам.